Глава тринадцатая. Сейчас. Закусив губу, рассматриваю собственное отражение в зеркале. Маленький туалет в самом дальнем конце длинного коридора оказывается для меня спасением. Сюда почти не попадает музыка. Здесь почти никого нет. Я могу отдышаться, восстановить порядок мыслей и в голове вернуться. Претерпеть несколько часов, пока сестре не надоест тусоваться, и мы не вернемся в город. Потом, потом я просто буду плыть по течению дальше, как делала это весь прошедший год. Год назад я была помолвлена. Я готовилась начать новую жизнь. Год назад я обманывала себя, закрывала глаза на очевидные вещи. Полюблённое, но не любимое. Дружбы не осталось, чувство я растоптала сама. И теотка, шепчуя в зеркало, я опускаю голову. Вдастикает тоненькой струйкой по ладоням. Я не сразу понимаю, что дверь за моей спиной открывается. Наверное, кто-то из девушек нашёл этот потайёный уголок без очереди, но закрыв кран и подняв голову, Я вижу то, что может присниться лишь в кошмарном сне. Булат стоит за моей спиной и смотрит в зеркало. Наши взгляды перекрещиваются, как шпаги. И если я готова сдаться, то мысль для меня загадка. В горле пересыхает. «Нам нужно поговорить», — произносит он все тем же хрипловатым низким голосом. И по моей коже в ответ мчатся мурашки. Говорить сложно, просто киваю. Спорить с ним бесполезно, а с собой... Я давным-давно проиграл эту битву. Дверь опять открывается, и какая-то девчонка удивлённо смотрит на нас. Болат качает головой, и девчонка выскакивает так, словно её аж pareли к пётком. Дверь снова закрывается. Мы остаёмся наедине. Не самое подходящее место для разговоров. Но если Болат что-то решает. Привет, шепчу я, пряча влажные ладони за спиной, оборачиваюсь всем корпусом, потому что играть в гляделки нам уже не нужно. Он пришёл поговорить. Значит, следил, видел, знал. Знаю, что я всё ещё мне всё ещё больно. Булат не отвечает. Он вообще редко здоровался со мной. Булат и не прощался ранее. Давно не виделись. В глупости так и зрят в голове. Но что-то же нужно говорить. С чего-то начать. Иначе тишина обьёт. Он кивает. Так, о чём ты хотел поговорить? Удивлённо, но я могу сформулировать вполне правильную фразу со смыслом, правильно расставить слова в предложении, не заикаться. Не захлебнуться эмоциями. Ты рассталась с Андреем. Он не спрашивает, а я не отвечаю. Простая констатация факта, о котором все все знают. Между нами повисает тишина. Ты расстался с Эльмирой? Выпалив, я не сразу понимаю, что уступила на тонкий лед. Весь год я отчаянно отговаривала себя не лезть в соцсети, не искать информацию, не пытаться узнать, где живет Булат, как живет, с кем он живет. Но тщетно. Я проиграла еще одну битву. Булат не ведёт странички. Он не выставляет свою личную жизнь на показ, как это делают его друзья. Зато они не боятся, что кто-то может подсмотреть. Так и я узнаю про девушку Булата, про то, что их роман похож на американские горки, которые наконец-то завершились. «Все рано или поздно расстаются», — отвечает Булат. Он произносит это так просто, словно не жалеет о том, что расстался. В тайне я радуюсь, но сейчас, взглянув на Булата, понимаю, что так... Что так, только хуже. Будь у него кто-то, было бы проще мне. Я же едва не сошла с ума, спустя время осознав, какую часть себя успела отравить Андреем. Он же, кстати, даже не пытался вернуть меня. Да и я не пыталась. Воспоминания вновь врываются в израненную душу, царапая острыми когтями кровоточающее нутро. Вслед за угасающей болью пришло нечто иное. В тот вечер я уже по привычке навещала маму. Отец был совсем плох. Даже пить перестал. Но ложиться в больницу отказывался. Он спал в соседней комнате, пока мы смотрели телевизор. Какая-то нелепая передача, которую я даже и не вспомню сейчас. Но тогда, прижавшись к маминому плечу и зажмурившись, я неожиданно услышала ее тихий голос. Она говорила долго, кратчивая так, что пробирала до костей. Рвало душу на лоскутки. И опустившись головой на ее колени, я жмурилась, ощущая тонкие пальцы в своих волосах. Она желала мне счастья. Говорила, что однажды все будет хорошо. Мама верила в это, и вот теперь, глядя на Булата, я тоже начала верить. Всё будет хорошо, наверное. Да, гобу дрожат полуулыбки. Как ты чем занимался? В горле саднит. Я не знаю, что говорить. Эмоции рвут на части. Вместо ответа Булат хмурится, тёмные брови ползут к переносице. У меня словно иголками пробивают насквозь. Распятая бабочка, брошенная в пламя любви, любовь, которая сожгла, но оставила после себя угли. Они всё ещё тлеют, поэтому я так реагирую, наострие, на пике чувств. Мне важно. Мне хватает сил, чтобы пожать плечами. Это больше, на что способно пролизованное болью тело. Лучше бы он не приходил, не смотрел. Не будил во мне его воспоминания. А что важно, язык едва не прилипает к нёбу. Не верю, что смогла сказать это, что вообще смогла произнести хоть что-то. Действительно хочется знать, В голосе Булата грохочет сталь, рассекает и грамсает мою избитую и израненную душу. Еле-еле киваю. Ушло что так, чем встать из тукана. Что-то появляется на лице Булата, какая-то незнакомая, мне доселе эмоция, такая новая, такая непонятная, что собственное тело странным образом реагирует, резонирует. Через час выходи на парковку, если хочешь знать, что важно. Булат не ждёт ответа, разворачивается и покидает женский туалет, а я так и стою, Палец закрывающаяся дверь и не отмираю, пока здесь не появится заумлённая девочка. Какая-то другая. Лет с неё разбираю, не разочачь звуки. Всё превращается в шумящие кляксы. На глазах слёзы. Я плачу и ещё долго не могу остановиться.